19. -е. Как и предупреждала Агати, на обратном пути ветер рассверепел еще больше. Огромные черные волны швыряли катер, нас обдавало солеными брызгами. Казалось, обратный путь не закончится никогда. Наконец мы добрались до ауры, насквозь промокшие и едва живые после дикой качки. Лео, умница, принес всем полотенце. Когда мы немного обсушились, Джейсон неловко попытался завершить вечер. Нечто вроде упреждающего удара, так сказать. Честно говоря, я думал, он умнее. Любые поползновения угомонить и отправить ее в постель, словно непослушного ребенка, были обречены на провал. Кейт не из тех, кто позволит собой помыкать. «Ну что ж, думаю, пора спать», — проговорил Джейсон. «Лично я валюсь с ног». — Рановато, — возразила Кейт. — Хочу опрокинуть стаканчик на сон грядущий. — А тебе не хватит? — Не-а. После поездки на катере я совершенно протрезвела. Мне нужно выпить еще. — Прекрасная мысль. Мне тоже. — вступил я. — Двойной что угодно, пожалуйста. Я вышел через двустворчатые застекленные двери на веранду. От сильных порывов ветра ее защищала каменная стена. Мы часто собирались на веранде. Там стояло множество диванов и кофейных столиков, а также имелось чаша для костра и гриль для жарки мяса. Я развел огонь и прикурил от него косяк в надежде повторить вчерашнее веселье. Увы, сколь далеким теперь казался тот вечер, будто в другой жизни. Вслед за мной на веранду вышел Лео. — Можно мне? — спросил он. Я слегка удивился его просьбе. Парень не пил алкоголь. И я решил, что марихуану он тоже не одобряет. — Ладно, думаю, ты уже достаточно взрослый, — ответил я. — Мне почти восемнадцать. Все мои друзья курят. Что тут такого? — Маме ни слова. Я вручил Лео косяком, отнув головой в сторону Кейт, сидевший в гостиной, добавил. — На «Ну, твоем месте я бы тут не ошивался. Иначе легко не отделаешься. Лео кивнул и глубоко затянулся. На мгновение задержал дым в легких, медленно выдохнул и даже не закашлялся, чем произвел на меня впечатление. Затем молча отдал мне косяк и стал спускаться по каменным ступеням в дальнюю часть сада. А парень не дурак. Выдержать поездку в шторм было и то безопаснее, чем попасться на глаза Кейт в ее нынешнем настроении. «Осторожно!» — крикнул я ему вслед. «Ветер усиливается!» Лео, не ответив, продолжил идти.